Часть первая. Где я? Вопрос настиг её на грани сна и яви до того, как она открыла глаза. Даже не вопрос о ощущении, словно ей почти удалось выбросить из головы что-то страшное, но осадок остался. Стараясь стряхнуть остатки сна, она сделала медленный вдох. Поначалу было абсолютно тихо, но вскоре раздались голоса чаек, одновременно близкие и далёкие, словно доносящиеся из другой реальности. Тиц было едва слышно, и она засомневалась, не галлюцинация ли это. Она открыла глаза. Внутри шевельнулся страх. Кругом царила непроницаемая тьма. Женщина поднесла руку к глазам, пошевелила пальцами, и сжала их в надежде увидеть движение и очертания кисти. Подняла голову. Она лежала на каком-то матрасе, подушки не было. Ей всегда казалось, что в этой стране неестественно светло. Но теперь всё было наоборот. Сейчас ночь или день? На какое-то мгновение она испугалась, что ослепла, но вскоре поняла, что видит темноту. Волны тьмы качались перед ней словно бездонное море. Что, если она ещё спит и видит сон о том, что проснулась? Иногда такое случалось. Сперва снилось нечто плохое, настолько страшное, что проснувшись, она думала, что это было на самом деле. А потом оказывалось, что из одного кошмара она попадала в другой. Всякий раз ужас сменялся окончательным пробуждением, и только тогда она с облегчением понимала, что это был всего лишь сон. Женщина положила голову на матрас и попыталась подумать о чем то хорошем, чтобы отвлечься от этой ситуации, снова провалиться в сон и проснуться в своей постели от солнечных лучей, коснувшихся лица. Но спасительного возвращения не произошло. Более того, сосредоточиться на своих мыслях ей тоже не удалось. Это был не сон. Она бодрствовала. Она тщетно пыталась сфокусировать взгляд хоть на чём-то, но ни узенькой полоски света под дверью, ни светящихся стрелок будильника, ни индикатора на мобильнике видно не было. Где телефон? Женщина осторожно ощупала себя. Она лежала на спине, полностью одетая, блузка, топ, джинсы и тряпочные туфли на босу ногу. Телефон должен был находиться в сумке, в кожаном мешочке, куда помимо него еле вмещались маленький кошелек и сигареты. Женщина пошарила по матрасу. Он был узкий односпальный и довольно быстро рука соскользнула на пол. Пол оказался странным, необычно холодным. В сочетании со спертым воздухом этот холод действовал угнетающе. Она протянула руку и достала до пола с другой стороны матраса. Это был не бетон, как она успела подумать, а скорее металл. Покрытие было неровным. Сумки не нашлось ни с одной из сторон матраса. Кругом был лишь этот пугающий пол, влажный и скользкий. Женщина проснулась окончательно. Она ощущала покалывание в груди и ком в горле. Глаза никак не могли привыкнуть к темноте, никакие очертания вокруг не пропускали. В комнату попросту не проникал свет. Не подвал ли это? Она попыталась выровнять дыхание и сосредоточиться на воспоминания о последнем событии до пробуждения. Это была встреча в тенистом уголке парка. Женщина мысленно перебрала произнесенные слова и показанные фотографии. Она хорошо запомнила их все. Она вспомнила облегчение и затем чудовищную усталость. Благодарность, которой приняла бутылку воды, та оказалась полной, но была ли она запечатана? Нужно было слушаться, мать. Когда заходишь слишком далеко, перестаешь понимать, кто ты есть. Чувствуешь себя как астронавт, который в открытом космосе отлетел слишком далеко от корабля. Can you hear me, Major Tom? Как слышно, майор Том? Женщина не понимала, почему ей вспомнились именно эти слова, но песня придала ей сил. что если она зря так перепугалась, лежа в этой темноте? Что если она упала в обморок и ее просто перенесли в спокойное место. Она попыталась сесть и чуть не потеряла сознание. Из глаз посыпались искры, а в голове затрещало так, словно кто-то затеял там состязание по фехтованию, дыхание перехватило. То, что это необычная головная боль, женщина осознала мгновенно. Ее охватила паника. Она пошатываясь поднялась, стала размахивать в темноте руками, чтобы удержать равновесие, с трудом сделала пару шагов, и ее нога соскользнула с матраса на пол. Тум Она замерла, пытаясь понять, что означает этот гулкий звук. Топнула по полу сильнее. Тум. Тум-тум-тум.